Мы забрались на крышу моего дома. Болтали, хохотали, молчали. Пили из горлышка коньяк двадцатилетней выдержки из левиных запасов, передавая бутылку друг другу. Свесив босые ноги с края согретой солнцем крыши, счастливо улыбались любимому городу. Он жил своей жизнью, и в нем все, как и всегда. В привычной будничной суете кружатся горожане. В пробках нервно курят автомобилисты. Обгоняя друг друга, куда-то спешат прохожие. Никто не смотрит по сторонам. Будничные дела поглотили все время, внимание. И не осталось и секунды, чтобы глянуться вокруг, а не то, чтобы посмотреть на себя или, что совсем нереально, в себя. А вокруг нас будто другой мир. Наверху царит безмятежность, сотни крыш соседних домов, верхушки деревьев в редких скверах, широкие проспекты и узкие улочки, нитями вплетенные в город. И над всем этим возвышался ангел, поглядывая на земную суету со шпиля Петропавловской крепости. Он хранил город, может, с высоты он заметит и нас? Бред! «Что?» – удивленно спросил Ленка. «Мысли бредовые в голову лезут». «Да, от мысли сплошные проблемы с беспокойствами. То ли дело без них. Все же, что ни говори, о блаженном на Руси жить хорошо». Я лишь выркнула в ответ на на философские измышления. Она хохотнула и протянула мне бутылку. Коньяк обжег губы, горло, горячими потоками разошелся по венам. Он был слишком крепким, но мне нравилось тепло, что оставалось после каждого глотка». «У нас гости!» – вздохнула подруга и кивнула вниз. С нашего места двор просматривался идеально, и прибывшие машины были как на ладони. Гостей мы ждали с минуты на минуту, ведь рано или поздно Вовка должен заметить мое отсутствие и доложить Павлу. Тем более, где-то полчаса назад должен был начаться вечерний обход, а врачу уж точно забьют тревогу. «Может, не к нам?» – лениво отозвалась я и, закрыв веки, подставила лицо солнцу. «Конечно! А еще, знаешь, чудеса случаются!» – пробурчала подруга и добавила, будто диагноз поставила. «Пашка!» Это и в самом деле был он вместе со свитой. Конечно, оставалась надежда, что заречный потопчется у порога, загрузится в машину и отбудет в неизвестном направлении хмурый злой, что не застал нас на месте. Но не случилось. Пройдя всего несколько шагов в сторону нужной парадной, он вдруг задрал голову вверх и, конечно, увидел нас. Шедшие позади него ребятишки резко затормозили, не предвидев внезапной остановки шефа, и выжидающие замерли. «А чутье у парня есть», — помахав за заречному ручкой, заявила Ленка. «Нам от этого пользы никакой». «Это, конечно», — согласилась подружка и, хитро посмотрев на меня, добавила. «Не мешало бы нюх ему притупить или по нужному нам следу направить». Я ничего не ответила, сделала глоток и продолжила наслаждаться последними секундами безмятежного спокойствия. «Мальчики!» – пропела подружка, приветствуя появившуюся на крыше троицу и, приняв позу достойной обложки модного журнала, протянула ручку ближайшему к ней парню. Тот, млея от счастья, с легкостью поднял ее. Одаренный благодарной улыбкой, он так и остался стоять в оцепенении. «Празднуете?» – не без сарказма поинтересовался Павел. Я приоткрыла веки, посмотрев на него снизу вверх. Оценила начищенные ботинки, галстук и, ничего не ответив, вновь прикрыла глазки. Солнышко сегодня было не по-петербургски ласковым. Уходить с крыши совершенно не хотелось, а присутствие этих типов вызывало раздражение. Впрочем, даже раздражаться была откровенно лень. — Ничего подобного! — запротестовала Ленка, обиженно надула губки. — У нас, между прочим, горе! Мы поминаем! — Высоко вы, девчонки, забрались! С явным напряжением в голосе заметил Киря, водитель Павла. Вовки среди присутствующих не было. — Так ведь можно спуститься и пониже! пропела подружка и, подхватив его под ручку, а заодно и второго молодца, постепенно приходящего в себя от подаренной ему улыбки, покинула крышу. «Красиво здесь», — присев на корточке рядом, заметил Павел. Я не ответила, молчал и он. Мне стало тесно, рядом решила уйти, однако слишком резко встала, а может, слишком много выпила. Но крыша вдруг стала воздушной, невесомой, небо словно навалилось на плечи, земля же будто остервенела и ринулась на меня. Я потеряла равновесие и, стараясь вновь обрести его, слишком сильно наклонилась вправо, едва не соскользнув вниз. Но его сильная рука тотчас ухватила меня за плечо. Мгновение, и он же крепко сжимает меня в охапку. Руки его будто кольца стальные, не выскользнешь, а под тонкой рубашкой сердце бьется, сильно-сильно. Глаза же его совсем близко, а в них... — Пусти! — Павел разомкнул объятие. Несмотря на него, я ушла вон с крыши. Оказавшись на чердаке, в полутьме, повернувшись к нему, в полоборота сказала... «Спасибо». Он ничего не ответил. В квартиру вошли молча. А там веселый Ленкин щебет и дружный хохот ребят Пашки, к которым присоединился Юра. «А мы пельмени решили сварить!» — радостно завестила Ленка, размахивая ложкой и солонкой. «Замечательно!» — дежурно улыбнулся Павел, сел за стол. Я же ничего не ответила и отправилась в ванну. Умывшись, я еще некоторое время подержала руки под струями ледяной воды. Здесь, за закрытой дверью, я чувствовала себя спокойно. Не хотелось выходить, не хотелось говорить, слушать, видеть. Но «не хочу» фраза не из моего словаря. А посему я решительно закрыла кран, тщательно вытернула руки и лицо и безмятежно вошла на кухню. «Тебе зеленью посыпать?» – играя роль радушной хозяйки, спросила Ленка. «Посыпь!» – кивнула я. Разложив пельмени по тарелкам, Ленка села рядом. И тут все вспомнили, что поговорить нам и нечем. Впрочем, Павел быстро нашел тему. «Могла бы предупредить, что уйдешь из больницы». — Неплохая идея, — согласно кивнула я. — В мою голову такие не приходят. Павел ничего не ответил, лишь головой покачал. Некоторое время он рассматривал меня. Я же делала вид, что ничего не замечаю, и уплетала пельмени. Когда ему надоело молчать, он вдруг изрек. — Тебе хорошо. — Что? — растерялась я. — Новая прическа. — А, спасибо. Ожидая подвоха, пробормотала я. Однако его не последовало. Пельмени исчезали под неоприменительный, а местами даже забавный трёп о голливудском кино. Участие в нем приняли все, за исключением меня, и по всему выходило, что главный бука здесь я. Из выпавшей на мою долю роли я решила не выходить и спросила. — В офисе у Льва тоже был сейф? Его открывали? — Конечно, — как само собой разумеющееся сказал Павел, и в его глазах вновь появилось знакомое лукавство. — Документов Хваровского там не было? — Нет, этих не было. Согласно она и количество искорок возросло до небывалых размеров. Ощущение того, что Павел смеется, надо мной не покидало. Но я упорно не обращала внимания на свои подозрения. — А что было? — Много всего, — улыбнулся он и как бы невзначай уточнил. — Тебя что-то конкретно интересует? — С чего бы это? — нахмурился я. — Я ведь говорила, дела мужа меня не касаются. — Ну, мало ли, — не сдержал смешок заречный. — В их много интересного хранится. Неожиданного. Если документов нет ни дома, ни на работе, не было их и при нем, где же они?» – не сдавалась я. «Где угодно. Ты ведь не думаешь всерьез, что я знаю, где они?» «А ты не знаешь?» – спросил он и улыбался при этом вполне дружелюбно. Скрипя зубами, я бросил. «Нет». «Жаль. Но ты все равно можешь быть полезна». «Чем же?» – почуяв неладное, нахмурилась я. «У такого человека, как твой муж...» Помимо сейфов просто обязаны быть еще и тайники, или, что вернее, банковские ячейки. Охотно начал пояснять Павел. — Скоро ты, как единственная наследница, получишь к ним доступ. — И открою их для тебя, — догадалась я. — Умница! — еще шире заулыбался он. — Я так рад, что в этом нелегком деле мне досталась такая дружелюбная смекалистая помощница. — Да, удача нам явно улыбнулась. В тон Павлу отозвался Юра. Я бы даже сказал, оскалилась.